Глава сорок четвертая. Пришлось снова взять Атика. С утра убраться в особняке Зеллеров, а днем в квартирах на юге Кристала. Четыре из этих квартир располагались в доме, где Селея убиралась на протяжении пяти лет. Весь день, пока Чайня мыла полы шваброй, вытирала пыль, пшикала из распылителя, гнула спину и указывала Атику, что делать, она кипятилась, вспоминая, как мальчика пригласили на сцену. Вся эта показуха, все это притворство. Кристальцы использовали ее Атикчу, потому что он знал кечуа и испанский. Они воспользовались его способностями, чтобы самим себе казаться более великодушными. «И ты спел для них», — сказала бабушка за обедом. Сидя на заднем крыльце дома зеллеров, они зачерпывали из термосов суп с киноа. «Ты пел, как птичка в горах», — Атик наморщил нос. «Все было не так» возразил внук: "Я хотел подняться на сцену. Я хотел показать им". Чайня фыркнула: "Показать им? Так зачем нужна вся эта школа, чтобы выпендриваться?" Мальчик покачал головой и отвернулся. Чайня глянула на дочь, но Селея переписывалась с кем-то по телефону, скорее всего, с Тиаго. Она поклялась себе на чистоту поговорить с Селеей об этой школе, но к вечеру слишком устала, чтобы снова поднимать эту тему. Селея расставляла на столе тарелки с обжаренной в муке свининой и волокнистой зеленью. Все пересолено, свинина пересушена. Селея и с двумя-то руками готовила ужасно. Она пошла подремать на диване, и чаянья ничего не сказала о еде. После ужина Атик стал ходить по трейлеру, делая снимки на телефон. Он фотографировал бумажные фигурки животных, фруктов и всего остального, но выбирал для этого неудачный ракурс и освещение. «Не отсюда!» — Чанья указала вилкой на место возле плиты. «Свет будет лучше, если снимать вот отсюда!» Мальчик встал туда, куда бабушка указала, и сделал несколько фотографий, легковушек и грузовиков на столе. Потом направил телефон вверх, чтобы снять стайку птиц, подвешенных на ниточках, к потолку. Этот мобиль Атик сделал год назад во время пурги. Вдохновила его книга из школьной библиотеки о птицах Южной Америки. Ему понадобилась целая пачка тонкой бумаги для оригами, которую можно было купить только в одном магазине товаров для творчества в Кристалле. С тех пор многие птички оторвались, но не меньше 30 фигурок все еще висели, пестря многообразием форм и цветов. «Не так», — сказала Чайня. «Надо опуститься ниже», — Атик засопел. «Тогда лучше сама сфотографируй, Авича». Бабушка отодвинулась на стуле и встала. «Дай сюда». Внук передал ей телефон. И Чайня направила камеру на птиц, ища самую удачную композицию. «Всех сразу снимать не надо, это не даст нужного впечатления». Нужно было найти красивую группу фигурок, чтобы некоторые оказались в фокусе, а другие нечеткими пятнами растворились в фоне. «У тебя хороший глаз, мамия. сонно заметила Селия со своего места. «Так всегда было!» «И это правда. Надо выбирать правильное положение, углы, освещение. Несложно, но надо учитывать все детали». Чанья прошла по трейлеру, фотографируя бумажные фигурки. Поезд и деревья на бачке унитаза. Маленькая деревня и целый автопарк в спальне Атика. В их селе и спальне лес и сад. Чайня считала, что лучшим произведением внука была миниатюрная копия самого «Маунтин Вью». Он вытащил ее, а бабушка сфотографировала. 37 бумажных трейлеров, 16 легковых и грузовых автомобилей. Два велосипеда, прислонившихся к жилому трейлеру двойной ширины. Даже дохлая кошка. Все части миниатюры были приклеены к куску серого картона. И получившаяся композиция в точности передавала то, что окружало их жилище. Закончив съемку, они втроем устроились на диване, пересмотрели фотографии и самые лучшие отобрали для портфолио «Атика». «Тьяга знает, где их можно напечатать», — сообщила Селея. «Нам не нужна его помощь», — огрызнулась Чайня. «Опять он лезет, куда не просит». Селея похлопала здоровой рукой по гипсу. «Сейчас нам нужна любая помощь, какую мы только можем получить». «А мне он нравится», — Атик наклонился вперед, чтобы заглянуть в глаза бабушки. «Он думает, что эта школа — хороший билет», — так он сказал. «Да неужели?» Раздражилась Чайня. Билет куда? Атик только пожал плечами. Он умный, как ты, Авича. Чайня насупилась, слыша эту лесть, но она знала, что Атик сказал правду. Тиаго был не глуп. Да и руками работать умел. Когда он приходил что-нибудь починить, то работал методично и аккуратно, обращая внимание на каждую мелочь. Атик учил его складывать фигурки животных, и у Тиаго Неплохо получалось, несмотря на то, что пальцы у него были длинные и неуклюжие. Селея отправила ему фотографии по воздуху, и Чайнья вспомнила тот день, когда Селея купила себе телефон. Деньги, которые она заработала за три полных дня труда. Как странно, что ее дочь половину своего ума отдала этому уродливому прямоугольнику.